Глава 18. «Знаешь, парнишка, я за свою долгую жизнь повидал много таких прохиндеев. В твоем возрасте я уже умел добывать камень, высекать из него что душе угодно и даже строить дома. Дом, что позади меня, тому пример. Сделал сам, этими вот руками». Коренастый старик прекратил обрабатывать булыжник из белого камня. «И тут ко мне приходит какой-то молокосос» и начинает строить из себя невесть что». Без слов ощущалось, что он относится ко мне с каким-то пренебрежением и предзатостью. Даже на секунду не получилось прервать его монолог. Ему будто доставляло удовольствие доказывать свою правоту. «Знаешь, малец, неважно, насколько ты серьезен. В любом случае, магнетит так просто не добыть. Разворачивайся, коты, доскачи да обратно в город. Найди себе другое занятие». Я не знаю, поверите ли вы мне или нет, но мне действительно интересна добыча в этих горах. Я подошел к лошади и, пока старик не смотрел, сделал вид, что достаю что-то из багажа. Видите, я даже неплохо подготовился. Что? Впервые за наш короткий разговор я увидел на лице крепыша хоть какие-то эмоции. Его глаза чуть не вылезли из орбит. Молоток, который держал в руке, выпал и со звоном ударился о камень. От, от, «От... откуда? К как тебе удалось достать это чудо?» Не обращая внимания на меня, он вырвал из рук кирку из истинного серебра. Как только инструмент оказался у него, старик стал вертеть и разглядывать его со всех сторон. Он тут же подошел к необработанной глыбе, стоявшей недалеко, и стал лупить по ней в особой, непонятной мне манере. Тремя ловкими ударами расколол метровый булыжник пополам, от чего у меня челюсть чуть не отвалилась. «Это просто невероятно! Божественный инструмент! Продай! Нет, дай мне попользоваться! С ним я смогу воплотить столько новых проектов!» Он с горящими глазами, словно ребенок, вымаливал у меня кирку. «Теперь вы готовы поговорить?» — улыбнулся я. П «Проходи в мой домик. Чайку будешь? Моя жена заваривает лучший травяной чай». Похлопав по спине, он провел меня в свой дом. Не успели мы зайти, как он начал кричать. «Марта, быстрее сделай нам с гостем чаю! И сластей тоже каких-нибудь подай!» Не прошло и секунды, как старик продолжил. «А чего ж мы стоим? Садись, садись! Я тебя внимательно выслушаю!» Он указал мне на стул перед обеденным столиком, а сам сел напротив. Кирку положил на стол перед собой и продолжил ее поглаживать, словно это было самое дорогое, что он видел в своей жизни. Забыл представиться. Имя мне Боберинс. Как ты уже знаешь, я не просто каменотес, но и неплохой камнедобытчик и строитель. Вижу, ты неплохо подготовился перед тем, как нанести мне визит. Говори, чего хочешь взамен. Могу тебе камни для дома подготовить или еще чего попросишь. Старик, я недавно приехал сюда и ищу себе дело по душе. Так вышло, что мой выбор пал именно на добычу особого камня. Вы его вроде магнетитом называете. Слышал, что только королевский дворец, да пара других мест построены из него, и что он гораздо лучше привозного. «Шутишь, что ли?» — сравнил змею с драконом. «Магнетит уже сотни лет не могут добывать». «Я сам приехал сюда по молодости, думал, сумею начать освоение, покажу свою работу и сразу же выбьюсь в люди. Но не тут-то было». Брови старика опустились, а он заговорил с нескрываемой злостью. Когда приехал, привез с собой лучшие инструменты, что смог отыскать у себя на родине. Хотя киркой из закаленной стали магнетит добывается сложно, но не невозможно. Зная пару хитростей и способов, за день добывал кучу камней ростом с тебя. Разве это много за целый день работы? Малец, а ты, как я погляжу, совсем не знаешь, о чем говоришь. Иди, попробуй киркой из закаленного железа, достань кусочек хотя бы с кулак, а потом поговорим. «Но хочешь, скажу, каков будет твой результат?» Он слегка наклонился вперед и почти шепотом прохрипел: «Никакой!» «Сломаешь кирку с пяти ударов. Ну, максимум с десяти, и все тут!» «А как же тогда тебе удавалось добывать так много?» «Интересно? Хе-хе!» Старик расчесал рукой спутанную бороду. тот -то же! Это уметь надо! Я с детства таком обучен, потому много чего знаю. Могу и тебя научить за определенную плату. Раньше старик мне казался недалеким и каким-то озлобленным, но теперь дошло, что он скорее слегка с прибабахом. При разговоре он постоянно строил причудливые гримасы, размашисто жестикулировал и странно выражался. «И что ты хочешь взамен?» «Как что? Разве не понятно? Кирку эту, конечно!» Он вновь начал расчесывать бороду. «Хотя, знаешь что, не нужно мне такого богатства!» «За такую вещицу из истинного серебра меня на следующий же день порешат!» Старик резко встал, отбросив стул на пол, и, как ни в чем не бывало, стал расхаживать по комнате. Его зрачки бешено бегали туда-сюда. Он ходил по кругу, о чем-то раздумывая, не обращая ни на кого внимания. «Боб, сядь!» — прикрикнула вошедшая в зал женщина. Она была получеловеком, но с комплекцией, как у крепышей. В руках женщина несла поднос, на котором стояла пара кружек и заварочный чайник. Старик прервал свой одиночный забег по комнате, поднял брошенный ранее стул и тихонько присел. Казалось, всего парой слов эта женщина приструнила мужа и излечила его ото всех странностей. Передо мной сидел словно другой человек. на чем мы там остановились?» Пока его жена разливала напиток, он вел себя очень сдержанно. Искоса поглядывал на нее и дожидался, пока женщина выйдет. Стоило ей покинуть комнату, как настоящая личность Боберинса вернулась. «Ты говорил, что хочешь добывать магнетит, верно? Я готов тебе показать, как это делается. Еще и работать по камню в придачу научу. Здорово же! А взамен? Взамен будешь продавать камень только мне. Хоть я и единственный каменотес на всю округу». Но эти перекупщики точно начнут тебя доставать, если узнают, что ты можешь добыть для них магнетит. Старик выругался на неизвестном мне языке. Он явно не ладил со всякого рода дельцами. И сколько я смогу с этого получать? Меня интересовал денежный вопрос. Если за много лет никто так и не смог толком начать освоение залежей магнетита, но при этом он очень ценился, то с этого можно было получить огромную выгоду. Пока не знаю, но точно не меньше сотни золотых. «Сотня в год? Это большие деньги. Ты не ошибся, старик?» «Кто говорил, что это в год? Сотня золотых за партию обработанных блоков. Если сможешь научиться правильной работе с камнем, то одну такую партию будет вполне реально сделать за месяц», — потирая нос, сообщил он. «Тебе будет доставаться ровно половина от этой суммы. Ну что, согласен?» «Звучит неплохо, но дай мне время подумать». Я не стал сразу давать обещаний. «Сначала надо хотя бы обсудить с Селеной». Узнать ее мнение. Чего уж тут думать. Прибыльнее дело во всем городе не сыскать. Я тебе это как эксперт говорю. Продолжал уговоры старик. Богачи в очередь выстроиться. Да что богачи. Даже королевская семья будет готова на многое, чтобы первый заполучить такой ценный ресурс. Не торопи. Завтра получишь ответ. Ты мне лучше расскажи, почему ты сам этим не занялся. Ты же вроде как в Антран с этой целью и приехал. Так я не сказал? Обнесли меня. Обобрали до нитки. Собеседник нахмурился. По приезде отправился я, значит, в город. Одежду купить надо было, и продуктами запастись. Домой прихожу, а все раскорочено. Мебель перевернута и разломана. А ценности исчезли. Не побрезговали, даже грязные сапоги стащить. Конечно, и набор инструментов из закаленной стали уперли. А тут в городе с подобным туго. Не то, что закаленной даже обычной стали не соскать. Разве что на рыцарях? Но это и то, доспехи привозные, не тут сделанные. Да и сам видел же, что домики в основном деревянные. Я кивнул. Теперь стало понятно, почему люди так удивлялись, когда я доставал при них лазурит или истинное серебро. То, что мне удалось добыть такие ресурсы, это огромная удача. Если у меня получится заняться добычей магнетита, жизнь в этом городе будет просто великолепной. Но это не все плюсы. Ведь помимо возможности заработать, научусь работе с подобными материалами а вместе с тем увеличу уровень дара. А раз подниму, то и навыки тоже улучшу. Как ни крути, а звучит здорово. Ладно, старик, я тебя понял. Я залпом допил травяной чай, после чего встал из-за стола. Погоди, может, ну его так поздно одному путешествовать? Уже темень на дворе. Оставайся на ночевку. У нас и свободные комнаты имеются, — настаивал каминотес. Даже не представляешь, какой наваристый супец готовит моя Марта. «Ммм, пальчики оближешь! Ты не должен от такого отказываться!» «Нет! Говорил же, у меня еще дела!» Сказал, как отрезал. «До завтра!» Перед моим уходом крепыш старался вернуть мне кирку из истинного серебра. Именно что старался. Умом он понимал, что инструмент следует отдать, но руки его не слушались. Ремесленнику явно ни разу в жизни еще не доводилось держать что-то подобное. Пришлось приложить усилия, чтобы вырвать кирку из его коротеньких скрюченных пальцев. Сразу после этого я сел на коня и поскакал обратно в город. Ближе к ночи мы с Селеной, как и условились, встретились в одной из городских гостиниц. Кормили здесь намного лучше, чем в таверне, да и номера оказались просторней, хотя это, безусловно, отражалось на цене. После ужина мы поднялись в комнату, чтобы обсудить планы. Селена тоже весь день потратила на поиски информации. Во время еды я заметил, что она, как и всегда, много ест после длительного использования своих способностей. «Судя по всему, тебе удалось найти каменотеса?» «Да. Я не знал, как бы ей описать боберинца. Если не вдаваться в детали, его можно назвать странным. Даже слегка чокнутым. Сначала он отказывался даже со мной говорить, но стоило мне достать серебряную кирку, и он тут же принял меня как родного. Это он просто тебя сразу всерьез не воспринял». А как кирку увидел, догадался, что ты к нему не языком чесать пришел, а по делу. Ну, в чем-то ты права, да один черт, чудак. Решил, как поступишь? Что он может для тебя сделать? Обещает научить ремеслу, правильной добычи и обработки камня. А что взамен? Неужто он по доброте душевной собирается тебе помогать? Говорит, что от меня потребуется поставлять добытый магнетит только ему. Он будет обрабатывать камень и продавать». Если получится собирать достаточно магнетита, то каждый месяц можно будет получать не меньше 50 золотых. В антране это огромные деньги. Можно жить и жить, вообще не заботясь о том, что обеднеешь», заключила Селена. «Единственное, что меня беспокоит, можно ли ему доверять?» – озвучивал я свои тревоги. «Не случится ли так, как и с тем менялой? А вдруг я слишком поспешил, показав ему инструмент из истинного серебра? Что, если завтра или через день на пороге вновь окажется стража или еще кто?» «Я тоже так думаю, но все же не стоит из-за одного случая относиться ко всем с подозрением», — заверила она. «Хоть среди крепышей тоже встречаются негодяи, большинство просто ремесленники-фанатики. Некоторые, как и этот старик, и дня не могут прожить без работы по камню, а другие, например, без ковки оружия или резьбы по дереву. Так стоит ему доверять?» «Скорее да, чем нет». Она положила свою нежную руку поверх моей и взглянула в глаза. «В любом случае, я буду рядом» так что можешь сильно не переживать на этот счет». От прикосновения селены сердце застучало сильнее. В душе все затрепетало. Я будто боялся впускать это чувство в тело, поэтому поспешил ответить. «Теперь твоя очередь рассказывать. Чем весь день была занята?» Она слегка улыбнулась. Помимо осмотра достопримечательностей и дегустации уличной еды, узнала о ценах на проживание в городе. Сначала бегала все гостиницы и таверны. Затем пошла в городское управление. Оказалось, что имеющихся золотых нам хватит только на покупку крошечного участка с развалившейся лачугой в районе трущоб. А за пределами города ничего нельзя найти, перебил я. Можно взять куда больше участок земли, но есть одна проблема. В ближайшие полгода или год никто не сможет возвести даже небольшой домик. Очередь у строителей расписана на месяцы вперед, и ради нас ее сдвигать явно никто не будет. Да уж. Я пытался придумать, как же мне поступить. Вроде бы старик Боберенс говорил, что самостоятельно построил собственный дом. Что, если я попрошу его научить меня и этому? Я спросила, почему такая большая очередь. Оказалось, что из-за нехватки ресурсов строителям, которые привыкли делать дома из дерева, приходится тратить гораздо больше времени на возведение каменных зданий. Так как богачи платят больше, строители берут в первую очередь их заказы а из-за того, что такие проекты в большинстве своем сложные и дорогостоящие, они не рискуют брать дополнительных заказов. Тогда не остается иного выбора, кроме как купить землю за городом и построить жилище самому», — предложил я. Хотя такое для меня в новинку меня переполнял энтузиазм. «А ты сможешь? Когда-нибудь строил дома?» «Нет, но старик сам построил свое жилище. Уверен, что за определенную плату он и меня научит». Даже если ты и построишь дом самостоятельно, мы не можем потратить все деньги на покупку земли прямо сейчас. Сделаем и так, как бы мы смогли жить на голой земле, да еще и без средств на существование. Давай оставим денег на несколько месяцев вперед, чтобы хватило на комнату в гостинице, а на остаток возьмем участок. Нам хватит даже небольшого клочка земли. Главное, чтобы он был на восточной стороне, поближе к горам, заверил я. Будет проще жить рядом с местом добычи. А с твоей сверхскоростью отдаленное расположение не должно стать какой-то проблемой». Повисло недолгое молчание. Селена обдумывала мое предложение. Затем, громко вздохнув, она продолжила. «Хорошо, я попробую что-нибудь придумать. Завтра снова наведусь в городское управление и попытаюсь подыскать участок, который подходил бы под твои требования». Утром мы с Селеной вновь разделились. Она отправилась изучать доступные предложения, а я к старику каменотесу. «Ну что, все же решился?» — крикнул он, едва завидев меня на лошади. «Раз ты здесь, значит, согласен на мое предложение?» «Согласен. Правда, у меня будет к тебе одна просьба», — ответил я. «Хочу научиться у тебя еще и строительству». Старик почесал бороду, немного нахмурил брови, задумался. Но я заранее знал, что он ничего не сделает лишь по доброте душевной, поэтому подготовил ему небольшой презент. «Вот, возьми!» Я протянул ему ручной молоток и клиновидную лопатку, которая скорее напоминала зубила. Вчера мне удалось увидеть в его руках такие инструменты, поэтому я попытался воссоздать что-то подобное при помощи своего навыка. «Это мой тебе подарок Ха-ха! Его глаза засияли. Он тут же отбросил все дела и в пару движений приблизился ко мне. «Думал этим меня задобрить? Что ж, поздравляю, у тебя получилось!» В свойственной ему манере Боберинс тут же выхватил из рук инструменты. На всякий случай при создании я использовал несколько материалов. Ручку из стали, а сам молоток, как и зубило, из истинного серебра с небольшим добавлением звездного камня. Так они выглядели неприметно, скрыв серебристый отблеск. «Здорово! Волшебно! Как у тебя вообще вышло достать что-то подобное?» — радовался Боберинс. «Ай, ладно, лучше не говори. Не надо мне такого знать». «Мне достаточно того, что я держу это чудо в руках!» Он стал рассматривать инструменты, не обращая на меня никакого внимания. По-всякому их крутил, разглядывал на свету и даже попробовал на зуб. Затем подошел к кучке огромных камней и начал обрабатывать один из них. Работу закончил на удивление быстро. Ахаха, Это удивительно!» Старик перешел на маниакальный смех и спустя пару секунд немного успокоился. «Обычный человек даже не догадается, насколько хороши эти малышки!» «Но меня не проведешь! Уверен на все сто, что сделаны из истинного серебра!» «Боберинс, ну так что, ты научишь меня еще и строительству?» Прервал я радостный момент. «Да за это я сам готов тебе дом построить!» «Что уж дом, даже дворец!» Воскликнул старик. «И чего ты заладил, Боберинс, Боберинс? Зови меня просто Бобом! Кроме тебя, так позволено ко мне обращаться только родителям и жене!» Подойдя, он с энтузиазмом похлопал меня по спине. Затем старик убрал инструменты в сумку, висевшую на поясе. «Все, не будем терять больше времени. Отправляемся в горы!»